Глава сороковая. Джо Эшвард застал Нину в ее квартире в Джессмонде. Он думал, она будет с Криси Кар. Решил ей не захочется оставаться одной после того, что устроил Уинтертон. Но она была одна. Сидела у окна и смотрела на кладбище. Рука у нее была перевязана, и на плечо, как шаль, накинут красный кардиган. На улице школьницы шли на детскую площадку. — Наверное, я не вовремя, — сказал он. «Я просто так, не по делу». «Да нет. Заходите, пожалуйста». Она приготовила кофе, и Джо сел рядом с ней за стол. «Конечно, я прокручивала в голове все события, гадала, кто убийца», — начала она. «Марк последний, на кого я думала. Он казался мне таким мягким». «А на кого вы думали?» Во время расследования они подобных разговоров не заводили. Нина сделала паузу и, казалось, на мгновение устыдилась. «Думала это Лени Томас. Отвратительно, да? Как мы спешим с выводами. И это ведь только потому, что он сидел в тюрьме». У нас тоже были подозрения на его счет. Слишком откровенничать ему не стоило, но вряд ли бы Нина пошла общаться с прессой. Он не сказал нам, где был в ночь, когда влезли к вам в квартиру, и когда в часовне нашли кошку. Оказалось, он подрабатывал у приятеля, водопроводчика из Эшингтона. Ему платили наличными в обход бухгалтерии, а в отдел социальной помощи Лене об этом сообщать не стал. «Марк казался таким приличным, таким вежливым». Нина повернулась к Джо. «Знаете, как он заманил меня в часовню?» Он покачал головой. Комната Нины выглядела уютно. Ему пришло в голову, что у него такого никогда не было. Собственное жилье, тишина, покой. Джо даже не думал, что чего-то такого ему может захотеться. «Он сказал Криси, что влюблен в меня». Мы все знали про его развод. Якобы ему было неловко говорить со мной на курсах, но возвращаться в Камбрию, не признавшись, он не хотел. Криси знала, что он работал полицейским, и ей в голову не пришло, что убийцей окажется именно он. А она такой романтик, любит сводить парочки, так что она меня в часовню и отправила. Попросила отнести книги, потому что знала, там меня ждет Марк. Нина подняла голову. «Ведь он бы убил меня». Он думал, я виновата в смерти его дочери». Нина помолчала, затем продолжила. «Я помню тот семинар, когда мы разбирали работу Люси. Я вспомнила, когда вы показали мне вырезку из журнала, ту, которую нашли на пляже. Миранда на фотографии намного моложе, и на том семинаре именно она была приглашённым преподавателем. Мне до сих пор стыдно, что я тогда тоже критиковала работу Люси. Мы с ней до этого дружили, поддерживали друг друга. Не знаю, что на меня тогда нашло». Но та Нина Бэквард мне ужасно не нравится. «Инспектор должна была понимать, что отпускать вас в часовню нельзя», — выпалил Джо, стараясь держать себя в руках. «Так запросто распоряжаться жизнями людей. Я ей сказал, что она не в себе». «Она заходила ко мне в больницу, когда вы закончили с Уинтертоном», — ответила Нина. «Извинялась. Я все понимаю, она делала свою работу». «Ей очень повезло, что вы решили не подавать в суд и даже жалобу не написали». «Да». Она говорила, «Вы на нее в обиде». Джонни знал, что на это ответить. «Люси в небе с алмазами», — сказала Нина. «Эта песня играла в часовне. Связана у него с дочерью, наверное». Они посидели минуту в тишине. Прозвенел звонок, ознаменовавший начало уроков. «Я такая дура, что не поняла, при чем тут абрикосы». Внезапно вскрикнула она. «Да, я видела пьесу сто лет назад, но все равно. И носовой платок». Инспектор, как следует, порылась в Гугле. Они посмотрели друг на друга и усмехнулись. Момент душевной близости. Джо поднялся. Мне пора. Обещал жене, что буду дома вовремя.